Глава 18. Элис по-прежнему работала целыми днями, несмотря на праздники. Впечатлившись энтузиазмом, с которым она взялась за новое дело о защите интеллектуальной собственности, партнеры добавили ей обязанности. Я тоже с головой ушел в работу. Через знакомых в церкви Ян подыскал мне несколько новых клиентов, супружеских пар с типичными проблемами. Охлаждение отношений, зарождение детей, измена, финансовый кризис. К разводу склонялись примерно 7 из 10 пар, и мне очень хотелось изменить это соотношение. Я даже научился по первым минутам определять, у каких пар больше шансов сохранить брак. Не хвастаясь, скажу, что хорошо разбираюсь в языке телодвижений. Иногда получалось кое-что понять даже до начала беседы. Супруги, которые садились вместе на диван, еще готовы были побороться за свой брак, а те, которые выбирали отдельно стоящие стулья, уже, по крайней мере, подсознательно приняли решение развестись или пожить отдельно. Конечно, есть и другие признаки. То, как люди сидят, куда направлены носки их ног, скрещены ли руки, Каждая пара посылала сотню сигналов, по которым можно было сказать, что ожидает брак в будущем. Моими любимыми пациентами были Уинстон и Белла. Оба азиатского происхождения, обоим слегка за 30. Он работал в фармацевтической компании, она в компьютерной. О своих проблемах они говорили с юмором и не опускались до взаимных обвинений и упреков, что отличало их от многих других пар. После знакомства с Уинстоном Белла еще какое-то время встречалась со своим прежним бойфрендом. И хотя с тех пор прошло уже почти 10 лет, та недосказанность так и осталась камнем преткновения в их отношениях. Белла говорила, что если бы Уинстон не сердился и не ревновал, то она бы за эти годы даже не вспомнила об Андерсе. Уинстон же никак не мог забыть, как все начиналось. В тот четверг, пока Белла вышла в туалет, Уинстон спросил, могут ли люди быть счастливы вместе, если у них что-то не заладилось с самого начала. «Конечно», — ответил я. «Вы же сами говорили, что если отношения терпят крах, значит, что-то сразу пошло не так». «Верно». Вот я и боюсь, что проблемы начались, еще когда она встречалась с Андерсом, а теперь росток сомнений вырос и превратился в дерево, которое просто так не вырвешь. Тот факт, что вы сюда пришли, значительно увеличивает вероятность счастливого исхода. Мне хотелось, чтобы мои слова вселили Уинстона уверенность, но я понимал, что осознанно или нет, он все эти годы лелеял этот сорняк. «Как же мне взять себя в руки?» — спросил Уинстон. Видно было, что у него очень тяжело на душе. Она по-прежнему иногда встречается с Андерсом Заланчем, а мне не говорит. Я потом от общих друзей узнаю, а когда спрашиваю она обижается. Ну и как мне ей доверять, если она с ним видится тайно? Неужели прошлое с ним так важно для нее, что она готова рисковать нашим будущим? «Когда Белла вернулась, я решил пойти в Апанк. «Белла, почему вы до сих пор поддерживаете отношения с Андерсом?» «Ну, друзей так просто не бросают». «Да, я понимаю. Но поскольку вы знаете, что эти встречи негативно сказываются на вашем браке, возможно, стоит быть откровеннее с Уинстоном, например, предупреждать его о том, что будете обедать с Андерсом или позвать его». «Все не так просто». «Если я ему скажу, мы поссоримся». «Вот сейчас не говорите, и все равно, ведь потом ссоритесь». «Ну да». Часто бывает так, что если один супруг скрывает что-то от другого, тому есть какая-то неявная причина. «Как вы думаете, что может быть с такой причиной у вас?» В наших отношениях все было непросто, признает она. Не все точки над «и» расставлены, поэтому я и не говорю Уинстону. Плечи Уинстона опускаются. Белла сидит, отвернувшись от него и скрестив руки на груди. Я понимаю, что этот случай труднее, чем казалось вначале.